— Уже, — сказал Прозоров. — Погоди, Ада, я сейчас. Загнав ствол стечки на патрон, он осторожно вышел из квартиры, замкнув дверь на ключ, спустился по лестнице к почтовому ящику. Излег из него плотный тяжелый пакет. Опасаясь взрывного устройства, тщательно прощупал его. Затем аккуратно надорвал край. Из дыры выпали две пачки 100 долларовых купюр в банковской упаковке. Деньги к деньгам. Мрачно пробормотал Иван Васильевич, заглядывая в конверт и вытаскивая сложный в четверть лист бумаги. Так, стало быть, и план прилагается. Лихое начало. Феропонт. С утра шел дождь, и глухо шумели за окном деревья Измайловского парка. Место было укромное и обустроенное. Деревянный дом, принадлежавший некогда администрации лесопарка, был обнесен высоким чугунным забором, ворота снабжены электронными замками. И все же на душе Егора Феропонтова было неспокойно. События последних дней были непонятны, а потому тревожны. И события эти стали происходить с пугающей чистотой сразу же после того, как он уехал из Черногорска в Москву. Во-первых, исчез кургир. Опытнейший и надежный, хромой, бесследно пропал вместе с кейсом, набитым деньгами. Мухтар и цыган, испытанные бойцы, сумели отсечь Ментовский хвост и уйти. В принципе, поступили они правильно. Ферапонт, уткнувшись в холодное стекло окна-лбом, закусил губу. Неприятное воспоминание о припадке бешенства, с которым он не сумел справиться, дав команду растерзать верных подручных, заставило его досадливо скрипнуть зубами. Чего на него нашло? истину дьявол попутал. Ладно, что сделано, то сделано, хрен с ними. Не хватало еще ему переживать и мучиться раскаянием. Может, он и не прав, поторопился с высшей меры наказания. Но, с другой стороны, пропало 600 кусков зелени. А такой цены жизни этих тварей Никак не стоили. Да, потеря. Наживется со временем, но все равно досадно. Теперь иная незадача. Кто-то попытался замочить рвача без его феропонта ведома. Сошка шанхайская шестерка. Оборзела шпана. «Сколько их не учи, волчат!» но, главное, промазал, вот что по-настоящему горько. А пришелся бы свинец по надлежащему адресу, как бы все славно и мило решилось. Безо всяких на него Феропонта Косяков со стороны братвы, чинно, благородно, несчастный случай, пышная тризна, Зареванная красавица Ксения, Ферапонт не удержался, Достал из бара початую бутылку виски, Отхлебнул глоток. С минуты на минуту здесь должен был появиться гонец от Рвача. Рвач предупредил, что разговор предстоит очень серьезный И требует соблюдения всех норм конспирации. Просил даже включить Генератор белого шума, устраняющий возможность прослушивания. И чтобы никаких свидетелей. Что-то там с комбинатом. Мутит рвач. Сорок штук гонцу попросил отдать. И на какие такие дела? Ферпонт приблизился к письменному столу, стоящему напротив окна. Выдвинул ящик, осмотрел четыре ровненьких, запечатанных пачки валюты. Вяло подумал. А, пожалуй, рвач прав. Перед бойцами не следует светиться с генеральными делами и деликатными переговорами. Это правильно. Максимум секретности. Запомнит рожу гонца... Будущий изменник или жестукач. А дальше кто знает, куда и какие нити потянутся, на кого грешить. Да и плохо Москва действует на бойцов, развращает, На переоценки ценностей толкает, на критические мысли наводит. Да и уже, поди, кое-что пронюхали бойцы. Больно морда у них напряженные были, когда отсылал их в бильярдную. Так что еще? Маслак или длинный? Тоже дела непонятные. И тут серьезно разбираться нужно. Да тошно. Сплошная цепь неприятностей. Полоса неудач. Ферапон снова приложился к горлушку. Запрокинул голову. Затем косо поглядел за окно. По садовой дорожке шел человек. Плащ, очки, кейс. Гонец, точно. Ну что же? Ну что же, сказал он, открывая дверь и впуская гостя. Входи. Егор Тимофеевич? Доброжелательно улыбаясь, осведомился вошедший. — Он самый, — хмуро подтвердил Ферапонт, направляясь к столу. — Ну, что там у вас стряслось? — Деньги приготовили? — Позвольте взглянуть. — Хрена ли на них глядеть, — проворчал Ферапонт, вновь выдвигая ящик и выкладывая пачки на столешницу. — Почему рвач сам не дал из своих? У меня тут все рассчитано, каждый грош. Ну что вы, — ласково сказал гонец, — зачем это ему? Каждый платит за себя сам. Что-то в этих словах, да и в самом голосе гости насторожило Ферапонта. И он, не поднимая глаз, снова рванул на себя, — Задвинутый был ящик, но тот, вероятно, перекосился и не хотел выдвигаться. «Стоп — Стоп! — жестко приказал пришелец. — Так не годится. — Не надо этих нервных движений. Ферапонт поднял глаза и увидел именно то, что и ожидал увидеть. С глушителем. А братва в бильярдной. Ах, рвач! Руки на стол. Холодный спокойно произнес киллер. «Даю вдвое больше», — осипшим голосом предложил Ферапонт. «Втрое. Ты меня свяжешь и спокойно уйдешь. Можешь рот заклеить. Липучкой вот она». «Хорошо». Только ты сам себе заклей. Втрое это будет полторы сотни. В сейфе. Феропон кивком головы указал настоящий в углу комнаты сейф. Ключ под письменным прибором. Отойди от стола и заклеивайся. Ровным голосом произнес незнакомец. Осторожнее с ножницами не уколись и, пожалуйста, без резких движений. А то у меня спусковой крючок слишком разболтался от частого употребления. Такой чувствительный стал — прямо беда. А в починку отдать все времени нет. — Это ты поосторожнее. Ствол-то отведи в сторонку на всякий случай. Обрезая ленту, процедил ферапонт.